лекарства и медицинские вмешательства. Глава 20. Каннабис. Учитывая расширение легализации каннабиса, неудивительно, что он проложил себе путь к влагалищу. Некоторые женщины утверждают, что он улучшает их сексуальную жизнь, усиливая желания, оргазмы и чувство удовлетворения. Кто-то задаётся вопросом, может ли интравагинальное применение каннабиса снимать боль при очень болезненных месячных, дисменорее или спазме мышц тазового дна. Как и в случае многих других великих идей будущего, применение каннабиса связано с частичной биологической достоверностью, скудным числом научных доказательств и большим ажиотажем. Я ничего не имею против его легализации, но мне не нравятся необоснованные заявления, и плохо протестированные средства, поскольку они не помогают просвещать женщин. Основные сведения. Канабис это растение каннабиса сатива, которое содержит много фармакологически активных соединений, известных под общим названием каннабиноиды. Главный психоактивный компонент, дающий ощущение кайфа, тетрагидроканнабинол, ТГК. Другой широко известный каннабиноид это каннабидиол, КБД. которые не способствуют получению кайфа. Включая ТГК и КБД, существует как минимум 60 разных типов каннабиноидов. Многие считают, что КБД помогает снимать боль, однако подтверждений этому мало. Может быть, в связи с легализацией каннабиса будет проведено больше исследований о возможности применения каннабиноидов в качестве обезболивающих. Главными каннабиноидными рецепторами служат CB1 и CB2. Канабиноидные рецепторы присутствуют у нас не потому, что мы созданы для курения марихуаны, а потому, что наше тело производит собственные эндогенные канабиноиды. Первый эндо-канабиноид, обнаруженный в 1992 году, получил название анандамид от санскритского слова ананда (блаженство, радость). Организм не производит эндо-канабиноиды в прозапас, а вырабатывает их при необходимости. В своей работе я часто руководствуюсь медицинским девизом: мы не знаем того, чего не знаем, особенно когда речь идёт о чём-то малоизученном. Изучению канабиса помешало то, что его употребление долгие годы считалось нелегальным. Ещё одна проблема заключается в том, что наша эндоканнабиноидная система, то есть функции, выполняемые природными эндоканнабиноидами в организме, сложна и до конца не понята. Эндоканнабиноидные рецепторы присутствуют в матке, яичниках, маточных трубах, покрытой волосами коже вроде вульвы и мышцах. Однако неизвестно, есть ли они во влагалище. Как акушер-гинеколог, я считаю, что эндоканнабиноидная система играет важную роль в зачатии и беременности, но может иметь значение и для других функций. Как каннабис влияет на секс? Некоторые женщины утверждают, что каннабис улучшает их половую жизнь. Механизм этого пока не ясен. К популярным предположениям можно отнести увеличение кровоснабжения влагалища, активизацию нервных сигналов во влагалище и мозге, то есть в выработку химических веществ, которые говорят, что вам хорошо, а также устранение тревожности и запретов, которые обычно мешают женщинам расслабиться во время секса. Тахикардия, учащённое сердцебиение, которое может возникнуть при употреблении каннабиса, создаёт у некоторых женщин ощущение возбуждения. Не стоит исключать возможность плацебо. Если думаете, что вам что-то поможет возбудиться, будете иначе воспринимать половой акт. Если каннабис действительно влияет на сексуальную функцию, очень важно узнать, как именно он это делает, поскольку если он воздействует на мозг, Нет смысла использовать его интравагинально. Чтобы больше узнать о потенциальном влиянии канабиса на сексуальную функцию женщин, команда исследователей решила выяснить, связаны ли наши естественные эндо канабиноиды с ощущением возбуждения и его физическими признаками. В ходе исследования женщинам во влагалище вводили прибор, который измерял изменения в набухании влагалища, притоке к нему крови. Сначала женщинам показывали нейтральные видеоролики, либо об обмелении морей, либо об птицах, а затем эротические фильмы. Ученые измерили уровень двух естественных эндо канабиноидов, и вопреки их предположениям, он не возрос, а снизился с наступлением сексуального возбуждения и появлением во влагалище связанных с ним изменений. Это исследование очень интересно. Потому что действительно связывает эндо канабиноидную систему с физическим возбуждением, однако не в положительном ключе. Его автору утверждают, что ощущение усиленного возбуждения при сексуальной активности сниженной под действием какого-либо вещества – это хорошо известный феномен, яркий пример которого действие алкоголя, согласно ограниченным данным, имеющимся в настоящее время. Если женщина чувствует, что употребление каннабиса улучшает её сексуальную жизнь, это может быть не связано с его физическим влиянием на влагалище или вульву. А как же смазки с каннабисом? Существуют лубриканты, которые якобы усиливают сексуальное возбуждение. Теория состоит в том, что местное применение ТГК, КБД расширяет кровеносные сосуды, увеличивает приток крови к половым органам и активизирует нервные сигналы. Такие заявления можно делать только на основании результатов исследований, но их пока нет. Из исследования 2018 года, о котором шла речь, стало известно, что уровень эндо канабиноидов при сексуальном возбуждении снижается. Мы также знаем, что их влияние на кровеносные сосуды значительно отличается на разных участках тела. Они могут как увеличивать приток крови, так и уменьшать его. На настоящий момент ничего не известно о наличии каннабиноидных рецепторов во влагалище. Отсутствие информации не мешает производителям делать дикие заявления. Одна компания утверждает, что их продукт доказано продлевает и усиливает оргазм у 8 из 10 женщин. Если данные не были опубликованы в рецензируемом медицинском журнале, где с ними могут ознакомиться все, они не могут считаться надёжными. Мне кажется, реклама следующего содержания не была бы эффективной. Многих людей интересует местное действие каннабиса. Если вы один из них, ознакомьтесь с нашими ингредиентами и дозировкой. Если это средство действительно настолько эффективно, а в медицине показатель успешности в 80% считается поразительно высоким, почему бы это не доказать? Думаю, именно поэтому я работаю в сфере медицины, а не рекламы и маркетинга. Можно ли поймать кайф от смазки с канабисом? Хотя исследований на эту тему нет, известно, что ТГК может всасываться из влагалища, поскольку довольно эффективно всасывается из прямой кишки. Для многих лекарств ректальное и вагинальное всасывание аналогичны. Ректальные дозы 2,5-5 мг ТГК дают уровень в крови 1,1-4,1 нанограмма на миллилитр. Другие компоненты смазки могут влиять на всасывание, поэтому каждый продукт необходимо изучать по отдельности, чтобы получить правдивый ответ на этот вопрос. Что означает такой уровень ТГК в крови? Для справки, при уровне ТГК в крови от 5 до 10 нанограмм на миллилитр у 75-90% людей наблюдается нарушение навыков вождения. Влияние каннабиса на людей варьируется. Люди, которые регулярно пользуются продуктами с ним, будут иметь более высокий уровень ТГК в крови, чем те, кто впервые воспользовался этим же продуктом в таком же количестве. Это связано с тем, что ТГК хранится в жире, и поэтому его уровень в крови состоит не только из употреблённой дозы, но и из запасов в жировой ткани. На упаковке одной смазки с каннабисом в составе указано, что в одном нажатии помпы содержится полтора миллиграмма ТКГ и пол миллиграмма КБД. Производитель рекомендует делать пять-десять нажатий, что равняется семь с половиной-пятнадцати миллиграмм ТГК. Теоретически это может привести к значительному повышению уровня ТГК в крови. Если для достижения эффекта необходимо именно такое количество смазки, Вероятно, её действие связано с получением кайфа, то есть с влиянием на мозг. Если вам интересно попробовать маску с канабисом, но вы хотите, чтобы она оказала только местное действие, никакого кайфа. Могу порекомендовать не превышать дозу ТГК в размере 5 мг. Это можно контролировать только в том случае, если средство фармацевтического качества, и в каждом нажатии помпы содержится одна и та же доза. Давать рекомендации по поводу смазки с канабисом в составе то же самое, что угадать, как будет выглядеть собранный пазл из 10 деталей на основании лишь двух из них. Хотя две детали и лучше, чем ноль, от них всё равно сложно отталкиваться. В конце концов, только вам решать смазывать ли влагалище тем, что так мало изучено. А как же медицинский канабис для интравагинального применения? Некоторые компании продают вагинальные суппозитории с канабисом, предназначенные для облегчения болезненных месячных или боли в тазовом дне. Как и смазки с канабисом, эти средства ещё не изучены. Известно, что один препарат, не имеющий отношения к канабису, используемый для стимуляции маточных сокращений, при интравагинальном применении действует немного более эффективно, чем при пероральном. Поэтому не исключено, что интравагинальное применение лекарства, предназначенного для устранения менструальных спазмов, позволяет добиться лучшего результата. Однако мы понятия не имеем, какая доза ТГК или КБД может оказать воздействие на матку. Сколько требуется каннабиноидов, один или сразу оба? А также какое отношение эндоканнабиноидная система имеет к менструальным спазмам? В вагинальные суппозитории могут содержать большие дозы ТГК. Так суппозитории одного бренда содержат 60 мг ТГК и 10 мг КБД, то есть их соотношение равно шесть к одному. Для сравнения одобренный в Канаде и Великобритании препарат Набексимолс (Сативекс) на основе каннабиса, который предназначен для облегчения мышечной боли, содержит ТГК и КБД в соотношении один к одному. Поскольку принято считать, что КБД эффективнее снимает боль, это только гипотеза, поскольку исследований было проведено недостаточно. Кажется странным, что содержание ТГК в суппозиториях настолько превышает содержание КБД. Поскольку ректальная доза ТГК в количестве 2,5 и 5 мг ведёт к уровню ТГК в крови, мешающему вождению, Есть опасения, что 60 мг вагинального ТГК грозят значительным повышением содержания ТГК в крови. Мы также не знаем, оказывает ли интравагинальное применение ТГК воздействие на матку, не характерное для курения марихуаны или её перорального приёма. Я надеюсь, что вскоре появится больше опубликованных исследований на эту тему, и давать рекомендации женщинам будет легче. Есть ли риски Интравагинальное применение каннабиса никогда не изучалось. Высокие дозы, которые регулярно давали песчанкам и крысам, оказали негативное воздействие на запасы гликогена в матке. Неизвестно, может ли каннабис таким же образом влиять на влагалище. Это же исследование показало, что постоянное употребление каннабиса снижает уровень эстрогена. pH и осмоляльность лубрикантов с каннабисом не были измерены. Поэтому неизвестно, безопасны ли они для влагалища. Высокий pH и большая смолляльность повреждают ткани, что ведет к раздражению слизистой и повышению риска заражения вич. Одно исследование, оценивавшее риски развития грибковой инфекции, обнаружило, что женщины, которые курили или употребляли в пищу каннабис четыре месяца, были на 30 процентов более подвержены развитию грибков во влагалищной экосистеме. чем женщины, которые этого не делали. Это было хорошее исследование, в котором у женщин регулярно брали маски на грибки в течение года. Исследование полости рта свидетельствует о том, что каннабис повышает вероятность грибковой инфекции во рту, а его постоянное употребление отрицательно сказывается на ответной реакции иммунной системы на грибки. Беспокойство вызывает и то, что каннабис является эндокринным дезрратором. То есть, не будучи эстрогеном, действует подобно ему, как бисфенол А в пластмассе. Поскольку интравагинальное применение каннабиса не было исследовано, неизвестно, повлияет ли длительное воздействие эндокринного дезопрактора на здоровье влагалища, в котором есть много эстрогеновых рецепторов. Эндоканнабиноидные рецепторы также играют очень важную роль в оплодотворении и ранних сроках беременности. И мы не знаем, какое влияние интравагинальное применение каннабиса может оказать на зачатие и первые месяцы вынашивания ребёнка. Подведём итоги. Воздействие каннабиса на влагалище изучено плохо. Небольшое количество имеющихся данных свидетельствует о том, что каннабис провоцирует развитие грибковой инфекции и отрицательно сказывается на гормонах. Вагинальные средства с каннабисом в составе не протестированы. Ответственность за их применение во многом ложится на потребителей. Если вам интересно попробовать лубрикант с каннабисом, но хочется избежать его значительного всасывания, не получать кайф, не следует превышать дозу ТГК в размере 5 мг. Поскольку pH и осмоляльность лубрикантов с каннабисом, а также их воздействие на лактобациллы неизвестны, Не используйте их при повышенном риске заражения ВИЧ. Считается, что КБД более эффективно снимает боль, чем ТГК. Поэтому средства, в составе которых больше ТГК, чем КБД, не подходят для обезболивающего действия.